Стареют все, но не все стареют одинаково. В более бедных странах, регионах и даже кварталах продолжительность жизни, как правило, намного короче средней. Так проведенное в Лондоне исследование показало, что даже станция метро, у которой вы живете, может существенно влиять на срок вашей жизни. Еще более значимым, Прогностическим фактором ранней смертности, считает альшанский является низкий уровень образования. Некоторые исследования показывают, что уровень образования матери – это ключевой фактор, определяющий здоровье человека в конце жизни. «Америка расслаивается», – говорит он. «Мы увидим резкий рост продолжительности жизни у одних подгрупп населения», и одновременно ее резкое снижение у других гораздо больших по размеру. Альшанский посмотрел на последний кусочек хот-дога в моих руках. Сдобная булка с жирной польской колбаской, щедро сдобренной горчицей и жареным луком. Ну, как, вам понравилось? Джей Альшанский, умный парень и хороший друг, говорит: "Обриды Грей подергивая своей экстравагантной бородой при каждом ударном слоге. Но порой он говорит невероятно глупые вещи, такие, что стыдно слушать. Отточенное произношение Дигрея, приобретенное в элитной британской школе-пансионе, в купе с мощным голосом, на протяжении вот уже полутора десятилетий, используемые им для того, чтобы опровергать, высмеивать и устрашать своих критиков, делали этот вердикт совершенно убийственным. Мы мирно разговаривали с ним на потертом диване в офисе его фонда, когда вдруг случилась катастрофа. У него закончилось пиво, поэтому мы переместились в близлежащий бар, который в 4 часа дня здесь, в «Маунтин-Вью», здоровым, трудолюбивым сердце Кремниевой долины, был совершенно пустым. Дегрей имел в виду утверждение Альшанского о том, что продолжительной жизни является конечной, запрограммированной в нашем геноме с непреложностью библейской заповеди «Не живи более 120 лет». Дегрей считает, что потенциал продолжительности человеческой жизни этим не ограничивается, и 120 лет это только начало. Дегрей заменит своей любовью к пиву, он пьет его невероятно много, но каким-то образом без негативных последствий, своей бородой. Смесь бороды персонажей утиной истории и... Усамы бен Ладена, и своими воззрениями в сфере геронтологии, которые когда-то считались экстремальными, но постепенно были приняты некоторыми представителями научно-геронтологического мейнстрима. Со своей комплекцией тощей жерди, покрасневшими глазами и внешностью героинового наркомана – 52-летний Ди Грей выглядит под яркими лучами калифорнийского солнца столь же неуместно, как религиозный отшельник на круизном судне. Но отшельничество как раз не его конек. Он только что вернулся со съезда участников ТЭТ и вскоре должен лететь в Англию. Примечание. ТЭТ частный некоммерческий фонд США, ежегодно проводящий конференции по распространению уникальных идей. Конец примечания. У него плотный график встреч, лекций, конференций, интервью, подобных нашему с ним разговору, во время которого он каждые пять минут отвечал на электронные письма. Возможно, вы видели его несколько лет назад в американском шоу «60 минут», с Морли Сафером, где он с пинтой пива в руках уверенно вещал о том, что некоторые из живущих ныне людей могут дожить до тысячи лет. В своей статье в научном журнале, опубликованной примерно в то же время, он пошел еще дальше, утверждая, что люди, рожденные в конце этого века, могут прожить 5000 лет и больше. Это как если бы некоторые представители бронзового века дожили до наших времен и открыли себе аккаунты Facebook. Такое рода выводит выводят из себя. Он называет цифры наобум, лишь бы шокировать людей, брызжит он слюной. Но Ди Грей парирует такие выпады простым аргументом. Если что-то никогда не происходило, это не означает, что это что-то никогда не произойдет. Пример. Управляемый человеком летательный аппарат впервые, как идея, предложенная Леонардо да Винчи в 1500-х годах, был создан четыре столетия спустя братьями Райт, а всего через 50 лет после этого был оборудован реактивными двигателями, а еще через 10 лет преодолел скорость звука. Да и мы еще слетали на Луну. На каждом из этих этапов люди считали, что достигли предела возможности, что дальше пути нет, и следующие поколения уверенно преодолевали этот предел и шли дальше. «Почему со старением должно быть иначе?» – вопрошает Ди Грей. Сын матери-одиночки, считавший себя художницей Обри Николас Дэвид Джаспер Ди Грей, учился в Хару, аристократической школе для мальчиков, изучал компьютерные науки в Кембридже. Свою карьеру он начал как программист, но в скором времени обнаружил, что его интересует гораздо более жизненная и трудноразрешимая проблема – старение. Его интерес носил не только научный характер. В 1991 году на пороге своего 30-летия он женился на Аделаиде Карпентер, профессоре генетики из Кембриджа, которая была на 19 лет старше его. Под ее наставничеством он активно занялся самообразованием, поглощая научные материалы о старении, участвуя в дискуссиях тогдашних интернет-форумов. Он оказался способным учеником И в 1997 году опубликовал свою первую статью, в которой представил свою теорию о роли митохондрии – маленьких электростанций, находящихся во всех наших клетках. Впоследствии эта статья была доработана до формата книги, которая оказалась достаточно впечатляющей для того, чтобы принести автору степень доктора философии Кембриджского университета. Как и известный англо-австрийский философ Людвиг Витгенштейн, Дегрей получил эту ученую степень согласно особым правилам, касающимся людей, внесших важный вклад в развитие науки, но не проходивших официального обучения в университете. Вооружившись этим почетным званием, Дегрей принялся пробивать себе путь на олимп-геронтологии, превосходно владея искусством ведения дискуссий, обладая здоровой долей высокомерия, чтобы решительно сокрушать своих оппонентов. «На сегодняшний день», — заверил он меня, делая очередной глоток пива, — «я являюсь самой важной фигурой в области геронтологии». Вполне возможно. На протяжении последних десяти лет Ди Грей задает себе и другим простой, но провокационный вопрос. Что если мы каким-то образом научимся лечить старение? Если мы победим его полностью, как победили оспу и полиомилит? В своем манифесте от 2002 года, который впоследствии он превратил в нашумевшую книгу «Отмена старения», вышедшую в 2008 году, Ди Грей изложил программу из семи пунктов, которая чисто теоретически позволяет сделать именно это. Эта программа носит название «Сенс» – «Стратегия достижения незначительного старения». Предполагается, что мы можем научиться управлять процессами старения в самих наших клетках. В частности, нам нужно научиться удалять мусор, который со временем накапливается в них. Чтобы у вас дома была чистая и здоровая обстановка, вам нужно убирать мусор каждую неделю, потому что с таким количеством мусора легко справиться, говорит он. Но если вы не будете делать уборку в течение месяца, у вас начнутся проблемы. Таким образом, все, что нам нужно сделать, чтобы остановить или замедлить процесс старения, это научиться избавляться от мусора и разного рода повреждений, не позволяя им накапливаться в наших клетках. Однако, как это сделать, пока никто не знает. Программа «Сенс» не просто амбициозна, а фантастически амбициозна. Еще один из семи ее пунктов предлагает в сущности излечение рака. Если это действительно удастся сделать, прямая вопла взмоет вверх еще круче, и в конце концов мы достигнем того, что Дигрей называет «скоростью убегания от старения». «Каждый год будем добавлять больше 12 месяцев к нашему сроку жизни». Таким образом, некоторые из нас, опять же, чисто теоретически, смогут дожить до 3015 года и вместо проверки своего аккаунта Facebook заняться более актуальными на тот момент вещами. Это звучит безумно, даже отчасти пугающе. В 2005 году Джей Альшанский вместе с 27 другими именитыми учеными-геронтологами выступили с контратакой против Ди Грея, его проекта «Сенс» под лозунгом «Притормози, ковбой». Каждый пункт программы «Сенс» С учетом нашего нынешнего уровня знания, точнее говоря, нашего нынешнего уровня, незнания представляется чересчур оптимистичным, говорится в их статье. В ней они бросаются такими словами, как абсурд, фантазии и даже вздор. Журналисты, которым нужно продать свои здания или заполнить эфирное время, охотно хватают приманку этого мнимого кембриджского ученого, который якобы знает рецепт вечной жизни, раздраженно ворчат исследователи. Разумеется, они не приминули заметить, что фактически Грей не является кембриджским ученым, поскольку никогда не занимал академической должности в этом университете». Он работал в Кембридже, но всего лишь в должности ИТ-специалиста в лаборатории генетики. Как и следовало ожидать, эта контратака возымела противоположный эффект. Она только укрепила авторитет Ди Грея. Вместо того, чтобы проигнорировать его, ученые приняли вызов. Журнал Technology Review, издаваемый Массачусетским технологическим институтом, предложил приз – В 20 тысяч долларов тому, кто сумеет окончательно и бесповоротно опровергнуть теории Ди Грея перед жюри независимых экспертов. Три группы ученых попытались это сделать, но их опровержения были признаны недостаточными для того, чтобы претендовать на приз. Еще одна победа Ди Грея. Этот спор продолжается и сейчас, разделив сообщество геронтологов на два лагеря. Противники Ди считают, что мы можем добавить несколько здоровых лет жизни к достигнутым... В 80-ти годах мы ничего больше, а сторонники Дегрея убеждены в том, что мы сможем сделать гораздо больше, вплоть до того, чтобы изменить человеческую биологию и выйти за пределы изначально установленных природой ограничений. Что касается того, когда это может произойти... Вопрос остается открытым, и даже Ди Грей не осмеливается прогнозировать примерные сроки. Сам он уже подписал контракт на то, что после своей смерти будет подвергнут криогенной заморозке, подобно Остину Пауэрсу, то есть погружен в резервуар с жидким азотом в надежде на то, что однажды в будущем его возвратят к жизни. Примечание. Главный герой комедийного триллера Остин Пауэрс – полицейские, преданные заморозки в криогенном хранилище, чтобы спустя 30 лет продолжить охоту за злодеем мирового масштаба доктором зло. Конец примечания. И Дигрей не одинок в своих мечтах. Уже сотни людей подписали подобные контракты и заплатили за эту процедуру 200 тысяч долларов. Самым известным в мире Креонированным человеком, а вернее частью человека, пожалуй, является голова Теда Уильямса, которая в настоящее время находится в термосе с жидким азотом в криохранилище под Фениксом, штат Аризона. Примечание. Тед Уильямс. Известный американский бейсболист, который был предан по смертной криозаморозке, якобы вопреки его желанию, так как при жизни он не заключал соответствующего контракта. Мало того, в ходе скандала всплыл еще один сенсационный факт. Из-за нарушений технологии заморозки череп Теда Уильямса треснул в нескольких местах. Конец примечания. Единственная загвоздка в том, что технологии, позволяющих заморозить, а затем разморозить и вернуть к жизни живое существо – Даже мышь пока не существует. Идея, что в далеком будущем наши потомки сумеют аккуратно разморозить голову Теда Уильямса и приладить ее к новому телу, кажется еще более фантастической, чем искусственная перестройка наших биологических механизмов для достижения бессмертия. Я бы не стал надеяться на это слишком сильно». Несмотря на всю противоположность и непримиримость своих точек зрения, Дигрей и Альшанский говорят об одном и том же. Старение является проблемой, которая должна быть решена. И решена срочно. Чтобы не говорили о нем представители геронтологического мейнстрима, Дигрей сделал одну важную вещь вызвал в сознании широкой общественности негодование, революционный настрой в отношении феномена старения, который традиционно воспринимался как неотвратимый факт человеческого бытия. Старение является главной причиной смерти в современном мире, пишет он в своей книге «Отмена старения». Если взять список основных причин смерти, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабеты, болезнь Альцгеймера, инсульты, вы увидите, что старение является основной причиной или ключевым фактором риска, провоцирующим эти заболевания, которые ежедневно убивают сотни тысяч людей во всем мире, или, как любит выражаться Дегрей, каждый день уничтожают по 30 всемирных торговых центров. Примечание. Обри Дегре из книги «Отменить старение». Идеи Дегре и его довольно уникальное мировоззрение подробно рассматриваются в замечательной книге Джонатана Вайнера «Жажда жизни. Странная наука бессмертия». Конец примечания. И между тем, примерно с 1952 года старость перестала указываться как причина смерти в свидетельствах о смерти. Дегрей считает, что нынешняя ситуация со смертностью есть результат длительного игнорирования и даже отрицания обществом существования проблемы старения. Статистика подтверждает его точку зрения. Вероятность развития серьезных хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабеты, онкологические заболевания, болезни Альцгеймера, а также инсульты и болезни органов дыхания, с возрастом увеличивается в геометрической прогрессии. Суммируйте все эти факторы риска, и вы поймете, почему вероятность смерти удваивается примерно каждые 8 лет на протяжении всей жизни человека, как утверждает закон смертности, впервые выведенный английским математиком и актуарием Бенджамином Гомперцем в 1825 году. Примечание. Бенджамин Гомперц. Из статьи о природе функции, выражающей закон смертности человека и о новом способе определения стоимости страхования жизни. Конец примечания. Когда мы молоды, вероятность смерти по естественным причинам минимальна, между возрастом... 25 и 35 лет, также нет большой разницы. Однако между 35 и 45 годами эта вероятность резко возрастает. И наши 50-летние сверстники начинают один за другим умирать от рака молочной железы или толстой кишки, высокого кровяного давления и других смертельных недугов. Не говоря уже о развитии артритов, которые не убивают, но делают жизнь невыносимой. Попытка бороться с этими заболеваниями по отдельности – подход, используемый в западной медицине уже более чем сто лет – не позволяет кардинально решить проблему. За последние 4 десятилетия смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась наполовину, но только благодаря тому, что теперь пожилые люди пьют лекарства для регулирования артериального давления и уровня холестерина, а многие проходят операции по шунтированию и замене сердечного клапана, которые были недоступны несколько десятилетий назад. Тем не менее, хотя смертельный сердечный приступ в 50 лет стал делом прошлого, продолжительность жизни не выросла так, как ожидали ученые. Человек справляется с одной болезнью, но тут же становится жертвой другой. «Мы спасаем людей от сердечно-сосудистых заболеваний, а через два года они умирают от рака или чего-либо еще», — говорит Нир Барзилей директор Института исследований старения в медицинском колледже имени Альберта Эйнштейна в Бронксе. «Действительно, сегодня рак стал второй главной причиной смерти после сердечных заболеваний, и уровень заболеваемости им растет, поскольку все больше людей справляются с болезнями сердца и живут достаточно долго для того, чтобы заболеть раком». Человек словно проходит сквозь строй ужасных болезней, в конце которого его ждет самое страшное из всех – когнитивная деградация, называемая болезнью Альцгеймера, поражающая почти половину тех счастливчиков, которым удалось перешагнуть 85-летний порог. Таким образом, если мы сумеем значительно увеличить нашу продолжительность жизни, но большую часть этих бонусных лет проведем в плохом состоянии здоровья, мы будем ничуть не лучше Струльдбругов Джонатана Свифта, вымышленной расы людей из книги Путешествие Гулливера», которым даровано бессмертие, но без вечной молодости, поэтому они бесконечно стареют, стареют и стареют». В идеале мы хотели бы совсем другого – оставаться здоровыми и активными вплоть до 85, 90 или любого другого количества лет, после чего быстро и легко умереть, гоняя на мотоцикле или совершая умопомрачительный прыжок с небоскреба. К сожалению, медицинский научно-исследовательский «Истеблишмент» По-прежнему продолжает настаивать на раздельном подходе к проблемам старения. Национальные институты здравоохранения состоят из отдельных институтов рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Это так называемая шахтовая модель медицинских исследований, где каждое заболевание изучается изолированно от других. Даже сейчас представители научного мейнстрима, не говоря уже о политиках, не признают старение одним из основных факторов риска, лежащих в основе этих болезней. Национальный институт рака ежегодно получает финансирование в размере более чем... 5,8 миллиарда долларов. Национальный институт сердца, легких и крови – более 3 миллиардов долларов. Национальный институт диабета, заболеваний системы пищеварения почек – более 2 миллиардов долларов. В 2012 году американцы потратили на пластическую хирургию больше денег. 11 миллиардов долларов, чем государство на научные исследования проблем старения. Национальный институт по проблемам старения получил из государственного кармана всего 1,1 миллиарда долларов, большая часть которых пошла на исследования болезни Альцгеймера. Непосредственно на исследования в области биологии старения выделяется совсем крошечный кусочек пирога, около... 40 миллионов долларов. Квартира на Манхэттене может стоить дороже. Это весьма глупо, поскольку все больше исследователей начинают осознавать, что именно старение является главным фактором риска в развитии диабетов, болезней сердца, рака и болезни Альцгеймера, и что в самом процессе старения есть нечто, что связывает все эти болезни. Каждый из них начинается незаметно, и в течение длительного времени развивается без каких-либо явных симптомов. Дисфункции на оклеточном уровне, приводящие к болезни Альцгеймера, начинаются за десятки лет до того, как становятся заметны когнитивные изменения. То же самое касается сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Другими словами, когда мы понимаем, что болеем, лечить болезнь становится уже слишком поздно. Так почему бы нам не попытаться заглянуть глубже, понять, что именно в процессе старения делает нас уязвимыми к этим заболеваниям? В научных лабораториях исследователи сделали огромные шаги в направлении замедления старения, научившись значительно продлевать продолжительность жизни червей, мышей и мух, иногда при помощи удивительно простых генетических манипуляций. У низших животных и даже у мышей блокирование одного гена позволяет удвоить продолжительность жизни. По словам Обриди Грея, это только начало. Он предлагает подвергнуть радикальному реинжинирингу, биологию человека, чтобы уменьшить или полностью устранить эффекты старения на клеточном уровне. Эта провокационная идея породила жаркие споры между теми, кто считает возможным корено изменение процесса старения, и теми, кто считает, что мы можем добиться лишь небольшого увеличения сроков жизни, хотя и при гораздо лучшем здоровье. Большинству американцев нравится второй вариант. Опрос, проведенный. Пью. Рёсыч. Сентекс показал, что идеальная продолжительность жизни для американцев в среднем составляет примерно 90 лет, что на 10 лет больше, чем сейчас. Разумеется, это большой скачок, но всего 8% выразили желание прожить больше 100 лет, вероятно, опасаясь участи стрультбругов с их бесконечным тягостным старением. Как интуитивно догадался Джонатан Свифт, Бессмертие имеет ограниченную привлекательность, впрочем, как и преждевременная смерть. Как заявил врач и мыслитель Иезекиэль Эммануэль в своей нашумевшей статье в журнале The Atlantic в октябре 2014 года, он бы предпочел умереть в возрасте 75 лет, поскольку наблюдаемое за последние десятилетия увеличение продолжительности жизни идет рука об руку с увеличением недееспособности. Жестокий вердикт. Против исследований в области старения ополчились и некоторые религиозные консерваторы. Они считают, что попытки бороться со старением ведут вразрез с Божьей волей. Почему-то они не выдвигают аналогичных аргументов в отношении антибиотиков, которые уничтожают сотворенных Божьими руками микробов. Последний Папа Римский был категорически против попыток увеличения продолжительности жизни научным путем. При президенте Джорджа Буши официальный совет по биотике, фактически запретивший исследование эмбриональных стволовых клеток в США, выпустил в 2003 году доклад, в котором декларировалось, что исследования в области старения приведут лишь к появлению огромного числа несчастных стариков. Эти старики будут болтаться без дела, непрерывно болеть тратить деньги своих родственников и налогоплательщиков на медицинские расходы и портить всем нервы своими сварливыми замечаниями на праздничных семейных обедах. Разумеется, они в корне не правы. Опросные исследования показали, что пожилые люди в целом гораздо счастливее, чем их дети среднего возраста и молодые внуки. Доклад Совета по биоэтике, Позиции и Эммануэля и скептицизм широкой общественности отражают один общий страх, что более длинная жизнь будет гораздо короче здорового периода жизни. Этот страх не лишен оснований. Никто не хотел бы провести 10-15 лет жизни в доме престарелых, нуждаясь в постоянном медицинском уходе. Ученые, с которыми вы познакомитесь в этой книге, придерживаются совершенно иного, более оптимистического взгляда на будущее старение. Они считают, что в настоящее время наука стоит на пороге важных открытий в понимании процесса старения. Скоро человечество научится изменять его таким образом, что позволит себе жить более долгой и здоровой жизнью, как мой дед Леонард, а не как его брат. Даже Джей Альшанский согласен с этим, несмотря на свою репутацию пессимиста. «Я думаю, мы близки к прорыву, который по своей значимости будет сопоставим с открытием пенициллина», неожиданно заявил он во время нашего с ним поедания чикагских хот-догов. Этим прорывом может стать в частности создание некоего лекарства, которое будет влиять на метаболизм и позволит хотя бы на какое-то время отсрочить проявление наиболее тяжелых старческих заболеваний. Создание такого лекарства трансформирует не только сферу здравоохранения, но и всю экономику, благодаря тому, что Альшанский называет «дивидендами здорового долголетия» и оценивает в триллионы долларов. «Но нам только предстоит это сделать», – предупреждает он. Тут возникает дилемма. «Что делать вам?» всеми силами пытаться дожить до того момента, когда появятся пилюли долголетия или продолжать злоупотреблять хот-догами и сигаретами. Очевидно, что вряд ли кто-то хочет упустить фонтан вечной молодости, дарующий долголетия юношеские силы, о которых человечество мечтало тысячелетиями, но каким бы ни был этот фонтан – Лучше ему появиться как можно скорее, поскольку люди, которые сегодня пытаются продлить свою жизнь всеми средствами, и которых Иезекиэль Эммануэль со злой иронией называет «бессмертными американцами», в действительности только доставляют проблемы себе и другим.